Глава 28. восьмая. Избалованная дочь. «Я просто обязана присутствовать на примерке», — возмущалась Софья Анатольевна. «Вдруг вы, моей Элизабет, сделаете слишком маленький нос или непропорционально огромные глаза?» «Маменька!» — Элизабет, которую, как я подозреваю, звали Елизавета, громко возмутилась. «Не мешайте моему счастью. Мы с Дарьей Александровной сами решим, как лучше». «Матушка от такой отповеди чуть не побелела», открывая беззвучно рот. «Госпожа, я готова провести примерку при вас, если только вы не станете лезть под руку с советами», предложила я, пытаясь успеть создать хрупкий мир перед началом второго круга возмущений. «Хорошо, я буду молчать», женщина сощурилась, прожигая дочь гневным взглядом, но та лишь хмыкнула и протянула правую руку. Примеряя браслеты, Я переживала не меньше девушки. Это же мой первый, да еще такой сложный артефакт. «Так, чуть-чуть повернуть?» Бормотала тихо-тихо, подстраивая линии и чуть добавляя магии. «Нет, что вы делаете? Дочь на себя не похожа!» Вскакивая со своего места, воскликнула София Анатольевна. От ее вопля я дернула рукой, влив магии больше, чем требовалось. «Матушка, что вы наделали? Мои глаза стали огромными и круглыми, словно у мухи!» До этого момента довольная и тихая Элизабет, видя отражение в зеркале, начала ругать мать. «Я думала, что в волшебном мире дела с повиновением родителям обстоят лучше, чем в моем. «Лиза, угомонись! Разве можно при посторонних?» «Матушка!» — змеей зашипела девушка. «Я Элизабет! Сколько раз просила не называть меня этим плебейским именем! Лизка! Лиза! Элизабет!» «Ух, какая избалованная!» — подумала про себя а вслух произнесла, «Госпожа Элизабет, прошу вас немного помолчать и не дергать рукой. Вы мне мешаете. Я так могу испортить артефакт, и вы уже не сможете его использовать на балу». «Софья Анатольевна, вы обещали тишину. Прошу вас, выйдите». «Куда мне выйти?» — опешила женщина, оглядываясь. Примерка происходила в столовой, так как в мастерскую я клиентов не пригласила. «Можете выйти в холл». Махнула рукой, возвращаясь к работе. Я тут посижу, через мгновение произнесла та, затихая. Пришлось аккуратно снять с девичьей руки артефакт у нее в этот момент смешно поплыло лицо, удалить магическую линию с помощью пинцета и по новой вливать магию в браслет. Прошло еще полчаса, и Элизабет начала громко, скорее всего, от скуки вздыхать. Долго еще. Она произнесла, чуть слышно, но я улыбнувшись сказала, принимайте работу, последние штрихи, как вам? Отпустила вторую часть артефакта и отошла. Тот тут же стал невидимым. Прошу вас запястья меня обо что не ударяться и стараться не давать партнеру в танце сжимать их. Сами понимаете, слишком мало у меня было времени сделать более серьезную модель, оправдывала себя, мысленно смахивая слезы с глаз. «Можно сказать, что я со своими крошечными знаниями по артефакторике сотворила чудо». «Я понимаю», — шептала девушка, разглядывая свой лик в зеркале. «Матушка, разве я не прекрасна?» «Элизабет, ты красива, но совсем перестала походить на себя. Почему веки такие яркие, зрачки блестят, разрез глаз поменялся, а нос непозволительно узкий и короткий?» — накинулась с вопросами на меня заказчица. Вы зря так переживаете, пока изображение не закреплено. Я для этого и пригласила на примерку можно все поменять. Но могу вас уверить, что госпожа Элизабет узнаваема, я постаралась внести минимальные изменения. Вот, посмотрите, сняв браслет из девушки, указала на нос: Как по мне, молодая леди, и без артефакта прекрасна. Девушка тут же покраснела от неожиданного комплимента: Не нужно лезть, Дарья Александровна, Я считаю, что нос и глаза стоит поправить. Тем более молодой человек, который. Неважно, нахмурившись, она вновь протянула руки. Я буду осторожна, да и мой избранник не из таких повес, за руки хватать не будет. Наши ладони лишь соприкоснутся в танце. Она мечтательно смотрела в зеркало. Вас все устраивает, можно закреплять результат, посмотрела на мать с дочерью. Все! Выдохнула девушка, не давая родительнице и слова вставить. «Тогда перед закреплением прошу подписать акт передачи и выплатить оставшуюся сумму по договору». Женщина спорить не стала и тут же, открыв сумочку, вынула 130 рублей. Я взяла 30, а 100 протянула обратно клиентке. «Что случилось? Почему возвращаете? Закрепляете артефакт или мы?» — начала кипятиться женщина. «Нет, подождите, выслушайте меня», улыбнувшись, опустила руку с деньгами. «Тут такая ситуация. У меня есть племянница. Мы с ней из старого дворянского рода». «Марина!» — крикнула я. Девушка тут же прибежала из кухни. «Вот она. Дело в том, что у вас скоро бал. Будут представлены юноши из разных домов. Не могли бы вы пригласить ее на бал? А мы через время, как только обживемся связями, и сами устроим бал». «София Анатольевна, у вас молодая и красивая дочь, которую нужно представлять в свет. У меня племянница, у которой подошел возраст. Марина, иди», — махнула рукой. Девушка молча поклонилась и вышла. «Даже не знаю», — протянула госпожа, посматривая на деньги. «Я не просто так ее отослала. Вы сами видели, что она симпатичная, но не такая красивая, как госпожа Элизабет. И без знакомства балов...» и нужных встреч ей трудно будет найти молодую партию, а за старика отдавать ее в жены не хочу». Говоря, эту гадость, чтобы подмаслить падких на листь, дам, попыталась изобразить на лице грусть. «Да, с лицом ей не повезло», — Софья Анатольевна посмотрела на дочь. «Я не против, пусть приходит», — милостиво разрешила девушка. «Тогда к вечеру ожидайте приглашения», — произнесла Софья Анатольевна, забирая сто рублей. Ничего, начало положено, еще заработаю, артефакты дело прибыльное, мысленно успокаивала себя, закрепляя результат. Хочу предупредить, произнесла отдавая браслеты, результаты закреплены именно на ваши черты лица, госпожа Элизабет. Если вы пополнеете или похудеете, то придется вносить коррективы, а это будет стоить отдельной суммы. Не беспокойтесь, в ближайшее время я совершенно не собираюсь меняться. «Матушка, можно мне поехать так?» Счастливая девушка не могла отвести взгляд от зеркала. «Хорошо, поезжай, но часто не используй браслеты, только на бал», улыбнулась довольная покупкой женщина. Я сама лично вызвалась проводить женщин на выход. Служанка, что прибыла вместе с хозяйками, все это время незаметно сидевшая в уголке, вскочила на ноги и подала Софье Анатольевне зонтик. «Госпожа, вы выглядите...» Девушка не нашла слов. Красиво! Элизабет повернула голову направо, потом налево. Божественно нашлась служанка, приседая перед довольной девушкой. Я очень рада, что наша сделка состоялась. Улыбаясь в 32 зуба, распахнула дверь и замерла. С занесенным кулаком для удара на меня смотрел Никита Петрович, собственной персоной. Испугавшись, я замерла, решая захлопнуть перед его носом дверь, или вежливо поинтересоваться, что надо. Неужели Бражников активизировался? «Никита Петрович, откуда вы тут?» — мурлыкающий голос леди Элизабет раздался возле уха.